И делал все это отлично. В десять лет он увлекся физическими упражнениями и мечтал лишь о саблях, шпагах, ружьях и пистолетах. Главным в его жизни была не семья, а лес. Вокруг Вильля были огромные леса, и все местные сорванцы бегали туда охотиться, ставить телки, играть в дикарей и дружить с браконьерами.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 Что касается молитв, то тут он, как и в арифметических действиях, не пошел дальше первых трех. «Отче наш, Богородица Дева, радуйся и верую». По своим наклонностям он оставался тем же лесным бродягой, дикарем и сорванцом, которого волновали все звуки, пробуждающиеся в лесу с наступлением ночи. Мать его, превосходная женщина,